«Я знал их с детства», — ответил Чандалин. «Оба они приставали тогда ко мне с просьбами научить их чему-нибудь. Оба они хотели следовать за мной». Он вдруг умолк и некоторое время думал о чем-то своем. Потом он словно очнулся и продолжал. «Люди ждут нас. Они очень беспокоятся о тебе». Они вылезли из шалаша. Уже было светло. При их появлении воины встали. Капитан Райан... Бросился вперед, но тут вдруг его оттеснил великан с раненой рукой. В здоровой руке он сжимал огромный боевой топор. «Орск!» — воскликнула Кэлен. «И ты жив?» Глаза его покраснели от слез. Кэлен вспомнила, как плакал ее отец, когда заболела ее мать и его госпожа. «Госпожа!» — воскликнул Орск. «Ты жива! Приказывай!» «Орск! Все эти люди — мои друзья!» Тебе незачем их останавливать. Я в безопасности. Мне будет приятно, если ты пока спокойно посидишь здесь. Он тут же опустился на землю. Кэлен вопросительно посмотрела на Чаннелина. Он пожал плечами. Я видел, что он защищал тебя, а Приндин хотел убить его. Поэтому я и ему дал квест-индул. Наши воины кое-как извлекли стрелу из его тела. Не знаю, насколько опасна его рана, Но она его совершенно не волнует. Он думает только о тебе. Мне удалось уговорить его не входить в шалаш, лишь когда я сказал, что ты не выздоровеешь, если тебя сейчас не оставить в покое. Кэлен только вздохнула. Ей больно было смотреть на лицо этого одноглазого гиганта, так преданно взиравшего на нее. — Как идут бои? — спросила она у Райна, нетерпеливо ожидавшего ее слов. — Провалиться бы этим боям! «Ты-то как себя чувствуешь? Ты напугала нас до смерти!» Он посмотрел на Чандалина и Орска. «Эти двое не позволили мне даже взглянуть на тебя!» «Такая уж у них работа!» — сказала Кэлен. «Я благодарю вас за то, что вы так тревожились обо мне!» «Чандалин спас меня!» «Но что здесь произошло? Десять человек, которых я оставил здесь убиты, Приндин и Тосидин тоже, и еще несколько воинов нашли здесь свой конец!» Мы боялись, что они убили тебя. Келлен поняла, что Ченделин им ничего не сказал. — Один из убитых, вон тот. — Рикс, полководец Ордена, — ответила она. — Большинство их людей убил Орск. Воины Ордена хотели захватить и меня. Приндин убил наших часовых своего брата и пытался убить меня. В рядах воинов раздались удивленные восклицания. Райан вытаращил на нее глаза. «Приндин? Не может быть!» «О, духе, но почему?» Дождавшись, пока наступит тишина, она ответила. «Приндин, дитя погибели!» Вновь она услышала ропот. Кто-то тихо повторил слово «дитя погибели!» «Вы славно бились, ребята!» — продолжала Кэлен. «Но теперь вам предстоит сражаться без меня!» Воины не скрывали своего разочарования!» — Я никогда не оставила бы вас, если бы не знала, что вы можете замечательно справиться сами. Вы все сражались как герои. Войны сразу словно стали выше ростом. Они слушали Кэлен, как слушали бы своего полководца. — Я горжусь вами. Но войско имперского ордена — не единственная угроза для срединных земель, и доказательство тому. Владитель послал дитя по гибези, чтобы покончить со мной. «Сам имперский орден подчинен владетелю, и сейчас я должна подумать об этой более страшной угрозе для всего мира живых. Я знаю, что такие воины, как вы, могут нанести поражение войскам ордена». Только сейчас Кэлин заметила, что шея больше не болит. Она коснулась рукой того места, где остался след от укуса. Его больше не было. Похоже, хватка владетеля действительно ослабла. Кэлен снова обратилась к воинам. «Хотя вы прекрасно умеете сражаться, вы не должны уподобиться тем, с кем вы сражаетесь. Враг воюет ради того, чтобы убивать, ради смерти и порабощения, а вы — ради жизни и свободы. Всегда помните об этом. Не уподобляйтесь тем, кого ненавидите. Я знаю, как это опасно. Это едва не случилось и со мной». «Я же обещаю вам, что всегда буду помнить всех вас. Обещайте мне и вы, что, когда все это кончится, и не будет больше угрозы ни от Ордена, ни от Владетеля, то вы как-нибудь соберетесь и явитесь в Эйдендрилл, чтобы Срединные земли могли воздать вам почести за все, что вы сделали». Воины подняли сжатые кулаки в знак клятвы. Их охватило радостное возбуждение. «Командир Райан», — продолжала Кэлен, — Передайте эти мои слова вашим людям в других лагерях. Я сама хотела бы это сделать, но мне пора в путь. Он заверил, что выполнит ее просьбу. Кэлен обеими руками подняла меч над головой. Король Вайберн этим мечом защищал свою землю. Я, исповедница, защищала этим мечом срединные земли. Сейчас я должна передать его в надежные руки. Капитан Райан... С почтением принял от нее меч, словно это была корона. Его лицо сияло. — Я буду носить его с гордостью, исповедница, — сказал он. — Благодарю тебя за все, что ты для нас сделала. Мы были мальчиками, когда впервые встретились с тобой. Ты не только научила нас лучше сражаться, но, что важнее, быть настоящими защитниками Срединных земель. Подняв меч над головой, Райан крикнул, обращаясь к своим воинам. «Слава Исповеднице!» Слушая восторженные громогласные приветствия в ее честь, Кэлен подумала, что до сих пор ей не случалось слышать, чтобы кто-то вот так прославлял Исповедниц. «Капитан райн мне понадобится ник и еще две лошади», — сказала она. «Но зачем тебе лошади?» — не выдержал Чандалин. «Чандалин, я была ранена в ногу. Мне трудно стоять, а не то что идти». поэтому мне нужен конь, чтобы попасть в Эйдендрил. Я думаю, из-за этого ты не сочтешь меня слабой. «Нет, — Нет-нет, — посмешно сказал тот, — конечно, тебе нельзя идти пешком. Но зачем тебе еще две лошади? — Если я буду скакать верхом, то и ты тоже. Чандалину не нужна лошадь, он сильный. Она заговорила с ним на его языке. — Чандалин, я знаю, что люди Тины не умеют ездить верхом. Но я научу тебя, и ты справишься. Когда ты вернешься к своим, то будешь уметь делать то, чего никто не умеет. Им это понравится. Женщины увидят, какой ты молодец». Он нахмурился и проворчал что-то, потом спросил. «А зачем тогда еще одна лошадь?» «Мы возьмем с собой Орска». «Что?» Кэлен пожала плечами. «Ты не можешь стрелять, пока не заживет твоя рука. Как же ты защитишь меня?» «Орск своей здоровой рукой может держать топор, а ты метать копье». Чандалин пристально посмотрел на нее. «Мне не удастся отговорить тебя». Кэлен улыбнулась. «Нет. Ну ладно, теперь нам пора собираться». Она в последний раз посмотрела на воинов. За то время, пока она была с ними, она много потеряла. И так много обрела. «Будьте осторожны, берегите себя». Сказала она на прощание.